Глава двадцать восьмая. Алекс. Милана стоит возле выхода. Несмотря на теплую погоду и на то, что на свитере, обнимает себя за плечи и зябко кутается в плед. Я завязываю шнурки на кроссовках и кожи, ощущаю ей недовольный взгляд. Она молчит, молчит с того момента, как я сказал ей, что мне снова нужно отлучиться, но по ее хмурому лицу и тревожному взгляду все ясно и без слов. «Зачем ты снова уезжаешь?» Наконец не выдерживает она. Разгибаюсь, спокойно выдерживаю ее взгляд, а после вдыхаю и привлекаю к себе. Моя девочка тут же льнет ко мне, я обнимаю ее крепко в ответ, целую макушку. «Милана, нам ведь нужны паспорта и деньги. Мы не можем прятаться здесь вечно. Я умалчиваю тот факт, что паспорт нужен лишь один, для нее. Это она должна уехать, а со мной у нее куда меньше шансов спрятаться. Вряд ли я вообще проживу долго. Главное ее успеть отправить подальше отсюда. «Мой паспорт у Волковых! Ты что, собрался к ним?» Она вскидывает голову и во взгляде плещется паника. «Нет, конечно, я сделаю новые». «Новые?» «Да». «Какое имя тебе хочется?» Милан отстраняется и смотрит недоверчиво в мои глаза. «Ты это серьезно? Ты хочешь сделать поддельные паспорта? Это же незаконно!» «Зато так Милан Орлова исчезнет, и никто ее не найдет. Тебя будут звать по-другому, но ты ведь так и останешься собой». Заправляю прядку волос за маленькое аккуратное ушко и ободряюще улыбаюсь. Не бойся. Я пока просто еду договориться с тем, кто мне поможет. Она вздыхает, опускает голову. Не теряю момента и заключаю Милану в крепкие объятия и глажу по шелковым мягким волосам. До чего же запах сводит с ума? Если бы не эта ситуация, схватил бы ее в окапку и вернулся в кровать. И не выпускал бы неделю из нее. Тогда меня будут звать Галиной, как маму. Выдыхает она. Хорошо, мое сокровище, как скажешь. Целую тонкие пальчики и опоминаюсь. Постой-ка, я купил два телефона вчера. Отхожу к спортивной сумке, которая вчера привез часть вещей и быстро отыскиваю два новеньких телефона. Здесь новые сим-карты, зарегистрированы не на меня. Я сюда забил свой номер. Вкладываю смартфон в ее ладошку. Это чтобы мы были на связи. Хорошо придумал, улыбается Милана, но я все равно замечаю печальный огонек в глубине глаз это разрывает. Нужно поскорее всё решить. Если с ней что-то случится, я никогда себе этого не прощу. Милана. Возле дома послышался шум мотора, я удивлённо вскинула голову. Неужели Саша так быстро вернулся? Забыл что-то? Но потом слух чётко уловил, что звуков несколько. Работает не одна машина. И сердце в груди совершило кульбит. Входная дверь распахнулась, со всего размаха влетая в стену. В замок выстрелили и просто отпихнули её ногой. Вскрыкиваю и зажимая уши руками, инстинктивно пригибаюсь к полу, а когда открываю глаза, первое, что вижу, направленное на меня дуло пистолета. «Ну привет, жёнушка!» — ухмляется Кирилл. Я отступаю назад, пока не упираюсь поясницей в стол и не свожу с него испуганного взгляда. «Где Алекс?» «Я не знаю», — заикаясь я. «Где Алекс?» — рявкает Кирилл, подступая ближе. Он хватает меня пятернёй за волосы на затылке и резко дёргает вниз, заставляя смотреть в глаза. Ноздри раздуваются от едва сдерживаемой злобы, а в глазах плещется ненависть. «Говори, тварь, по-хорошему, пока прямо здесь тебя не пришил». Меня колотят, но я прямо мотаю головой. Едва заметно, потому что он всё ещё держит меня мёртвой хваткой. «Я не знаю. Он привёз меня сюда и уехал. А выкрыл тебя, а потом взял и бросил?» С сомнением тянет Кирилл. Что-то не верю я тебе, дорогая. Ладно, раз нормально разговаривать ты не хочешь, придётся с тобой быть пожёстче. Ты любишь пожёстче, детка?» Ухмыляется он в губы, опаляя их дыханием. «Пошёл ты!» Пытаясь вырваться я, но Волков игнорирует мои попытки. «В машину девку!» Он с силой толкает меня к крепкому мужчине, стоящему в паре шагов от нас, и тот ловит меня, сжимая предплечье стальной хваткой. «Вколите ей там что-нибудь, чтобы не мешалось!» Я дёргаюсь изо всех сил, квочу поверзили кулаком, но он как будто не чувствует ничего, прит как танк, запихивает в машину, залезает следом и тут же впечатывает голову в стекло, фиксируя в неподвижном положении. "Пустите", сеплю, захлёбываясь от слёз. В шею входит иголка, и место укола жжёт огнём. Но боль длится недолго. Как только сознание потухает, я уже не чувствую ничего. Не знаю, через сколько я очнулась. В горле пересохло, и язык распух от нехватки воды, больно ворочаясь во рту. Сглотнула и подняла замутнённый взгляд. Комната оказалась мне совершенно незнакомой. Бетонные стены без краски, тосклый свет от лампочки. Передо мной напротив стоял стол и стул. Никакой обстановки больше не было. Взгляд сфокусировался настоящей на полу бутылки с водой, и я дёрнулась к ней, только сейчас обнаружив, что руки свободны. «Очнулась?» Ленивый интересуется Кирилл откуда-то сзади, и по коже против воли бегут мурашки от предвкушающих ноток в его голосе. Он выходит вперёд, в круг света, поигрывая складным ножом. «Хочешь пить?» Проследив за моим взглядом, спрашивает с издевательской улыбкой. прожигая его взглядом, но молчу. Кусаю щеку внутренней стороны, чтобы не сорваться и не попросить воды. Потому что знаю, что он просто хочет поиздеваться. «Скажи, где Алекс, и напьёшься вдоволь». Не дождавшись от меня реакции, предлагает Кирилл. Он выдвигает стул напротив, ставит на сиденье ногу, опирается на неё и подаётся чуть вперёд. «Ты же в курсе, где он? Так скажи, будь хорошей девочкой». «Я не знаю, где он». Слова даются с трудом. Больно царапает горло. «Я морщусь». «Он уехал, не сказал куда». «Хм, мой муж...» задумчиво потирает подбородок. «Ну, допустим». Кирилл отходит к стене, подхватывает бутылку и протягивает мне. Я медлю, несмотря на то, что меня мучает дикая жажда, и слежу за ним с опаской. Это обычная вода. Пей. Второй раз предлагать не буду. Подаюсь вперёд, вырываю из рук волковую бутылку. Крышку откручиваю быстро, от нетерпения дрожат руки. «Видишь, как я о тебе забочусь, детка?» Довольно улыбается Кирилл, видя, как я жадно глотаю воду. «А ты от меня сбежала в первую брачную ночь. Но ничего. Мы с тобой ещё наверстаем упущенное. Жидкость идёт, не в то горло, и я давлюсь. Надсадно кашляю, так что на глазах выступают слёзы. И не свожу с него взгляда. Он ведь и правда может сделать со мной всё, что захочет, этот псих. В животе волной поднимается паника, и я быстро оглядываю помещение. Но здесь ничего нет, кроме стола, двух стульев и ополовиненной пластиковой бутылки с водой. Если что, даже защититься нечем. А ведь неизвестно, где я и открыта ли дверь в конце комнаты. Чувствую, как в кармане свитера начинает тихо вибрировать телефон, и меня бросает в холодный пот. Напряжённо слежу за тем, как Кирилл ходит из стороны в сторону, задумчиво, нахмурившись, с облегчением понимая, что он не слышит этого звука. Украдкой достаю смартфон, делая вид, что просто меняю позу на стуле и быстро прячу его в рукаве. За эти короткие три секунды я, наверное, посидела от мысли, что Кирилл заметит и... Боюсь представить, что случилось бы тогда. Твой папаша был как кость в горле. Меня будто пронзает разряд тока. Вскидываю на мужа глаза. Ты, наверное, думаешь, что Громовы в его смерти виноваты. Но правильно. Правильно. Так и продолжай думать. Благодаря тебе отец наконец-то занял положенное ему место, как и должен был после того, как сдох твой папаша. И если бы не Громовы, всё прошло бы гладко уже тогда. И все эти годы... Он один управлял бы кланом, но теперь... Теперь про них можно забыть. «Вы подстроили аварию?» «Какая то сообразительная девочка!» Издеваясь, хвалит Волков и пожимает плечами. «Дима до хрена всего хотел. Уйти из клана, ещё и бизнес за собой оставить. А это — крах всего. Нечего было аж тачиться, когда ему сказали, чтобы сидел тихо и не высовывался. Но твой папаша принципиальный, хотел сдать нас. А со своими так поступать нельзя». Так что туда ему и дорога. «Сдать вас?» — глухо переспрашиваю я. По лицу беспрерывно текут слёзы, но я не могу отвести взгляд от своего мужа и перестать слушать ужасные вещи, которые он говорит. Пытаюсь быстро сообразить, что сделать, и придумываю. Знаю, что рискую, но другого выхода нет. Пока Кирилл отвлёкся и ходит по комнате с воодушевлённым блеском в глазах, я украдкой набираю единственный номер в телефонной книге. Слышу приглушённый голос. «Алло, Милана?» И зажимает динамик пальцами. Нельзя, чтобы Кирилл услышал Сашу, зато он точно сможет услышать всё, что скажет Волков. «Именно. Видишь ли, девочка, если ты хочешь иметь хорошие бабки, а не гроши, которые зарабатывает честный бизнес, приходится иногда марать ручки, перевозить кое-что запрещённое, убирать чересчур разговорчивых свидетелей, делать грязную работу. Какую сделал твой отец, когда ты убил несколько девушек?» Я поискала новости о твоей семье сегодня. Расследование ты, может, испустил на тормоза, но вот всех людей не заткнёшь. Они всё помнят. Кого угодно можно заткнуть Милана, и они замолчат. Можно запугать, сунуть денег или решить проблему кардинально. Он сделал из пальцев пистолет и импровизировано выстрелил себе в висок. Папа бы отдал всё, чтобы жить. Он молчал бы. А вы убили его. Выпалила я и мельком взглянула на дисплей. Сердце радостно зашлось. Вызов не сбросился. Разговор шёл, а это значит, что Алекс должен всё слышать. Осторожно, я вытащила его совсем, боясь, что попросту перекрою микрофон, и продолжила удерживать телефон уже под столом. Твой папаша не испугался, даже когда его припугнули тобой и Галиной. Так что с ними обоями разобрались кардинально. Нет человека — нет проблемы. Знаешь такое выражение? Горло сдавило спазмом. Если на момент папиной смерти я была младшей прошло уже несколько лет... Я как-то научилась с этим жить, смирилась, то мама. Она погибла меньше года назад, и слова о ней резали по-живому, скрывая только затянувшуюся рану. «Чем вам помешала моя мама?» Сдавленно шепчу я, даже не пытаясь вытереть поток слёз. «Галина. Мы узнали, что она потратила часть денег из наследства твоего папаши на поддельные паспорта. Как чуяла дура, что у клана на тебя есть планы. Пугать её бесполезно, да и опасно». Всё же хорошие знакомые у неё всё равно оставались. Да и эти. Громовы бы вступились. Сидела бы тихо и не вякала. Может, сейчас и жила бы спокойно. Вы её убили. Даже романтично вышло, скажи. Ухмыляется мой муж, облокотившись о спинку стула. Надо было сразу их убрать. Но уж слишком подозрительно бы это выглядело. Вообще всю вашу семейку кокнуть стоило. И не было бы всех этих проблем. Вы уроды. Ты и твой папаша. «Вы поплатитесь за всё, понял?» Резко подаюсь я вперёд. Телефон выскакивает из ладошек и с жалобным тресканьем падает на пол. Кирилл наклоняется, поднимает его с пола и лицо искажает судорогой от ярости, когда он понимает, что всё это время разговор слышали посторонние. «Ах ты, тварь!» — рычает он, сжимая в руке смартфон. Он швыряет его в стену, подлетает ко мне и отвешивает тяжёлую пощёчину. От удара всё меркнет перед глазами и в ушах. Я хватаюсь, поскуливаю за щеку, а Кирилл склоняется и шипит в лицо. «Думаешь, тебя это спасёт? Ошибаешься. Так уж вышло, малышка, что ты больше не нужна. Зря ты позвонила своему благородному рыцарю. Могла бы пожить подольше. Я бы с тобой позабавился. А теперь сама виновата», — пожимает Кирилл плечами, самодовольной усмешкой на губах и кивает кому-то за моей спиной. Я испуганно дёргаюсь в сторону. Насильная рука фиксирует голову и прижимает к носу пропитанную чем-то тряпку. «Вечных снов, жёнушка!» — слышу слова мужа перед тем, как сознание окончательно уплывает.